Глава восьмая. Черная тень метнулась к решетке и бросилась на нее плашмя, растопырив пальцы рук, оскалив зубы. Разумеется, достать монстр меня не смог. Я стояла далеко, но все равно на инстинктах отшатнулась. Мая залилась лаем, не понимая, кому требуется помощь. Невменяемый мужчина отвлекся на собаку. Он выпростал в ее сторону руку и свернув губы трубочкой втянул в себя воздух. Я не сразу поняла, что он делал, но, бросив взгляд на Маю, обмерла. Палевая окраска начала сползать собаке вместе с прочими мелочами, наведенных иллюзий. Несколько секунд, и шерсть стала короче. Проступили пятна, а также не до конца зажившие подпаленные раны. Перед нами скакала Айка в ее первозданном виде. Сумасшедший довольно облизнулся. «Он съел иллюзию собаки, несмотря на антимагические оковы! Неужели?» Я всмотрелась в лицо мужчины, потерявшего интерес к собаке, и теперь снова бросившегося на решетку в попытке добраться до меня. Крупные резкие достроты черты действительно отдаленно напоминали парня, изображенного на картине в гостиной. Но где та лучезарная улыбка, освещающая все вокруг? Если время вполне могло стереть юношескую миловидность, то что насчет глаз? Они – зеркало души. Реально ли превратить добродушие в жестокость безумца? Однако сомнений быть не могло. Агапион обладал редким даром высасывать магию, как и мужчина, только что поглотивший заряд артефакта, созданного мной для Майи. «Майя! Гороватый ни в коем случае не должен увидеть собаку без иллюзии!» Дернулась, сама не зная, что собираюсь делать. Но поняла, я не в силах разорвать установившийся зрительный контакт с демонически алыми глазами. Хуже того, только сейчас заметила, что и моя иллюзия, в которую я заворачивалась, пропала. А безумец принялся вытягивать магические силы уже из меня самой. Не смотреть на него, нужно отвернуться. Я все понимала, но не получалось выполнить собственное намерение. Тонкий, до сих пор не восстановившийся ручеек моей магии, очень быстро закончился. Они нормальные, все продолжало высасывать из меня силы. Вход пошел жизненный резерв, без которого ни один маг не выживет. А я неподвижно стояла и смотрела на прижавшегося к решетке Агапиона. Просто не могла отвести взгляд. Хоть алое пламя рвущегося ко мне мужчина прожигало мои внутренности насквозь. Его лицо вдавилось в прутья. Руки попеременно пытались дотянуться до меня. Из открытого рта тянулась до пола вязкая слюна. От нестерпимой боли захотелось упасть на каменный пол и, скрючившись, кулеть в голос. Но воля безумца не позволяла даже пальцем шелохнуть. «Неужели такова моя судьба? Умереть в темнице мага, сошедшего с ума?» «Глупая девчонка, на минуту нельзя оставить». Фигура брата толстячка заслонила меня, прерывав зрительный контакт и обрубив поток магии, уходящий из меня к агапиону. Сильные руки некроманты вовремя подхватили мое ослабевшее тельце, не позволив упасть на пол, и закинули на плечо. Перед все еще распахнутыми глазами промелькнули агапион, взбесившийся и грудью бросающийся на решетку в пустой надежде вернуть питание. Перепуганная майка, Зарывшиеся в тюфяк от непонятной угрозы. Бесчисленные ступени узкой лестницы. Истертые и кражащиеся под крупными мужскими прыжками. Когда лестница расширилась, я заметил гравата, продолжающего раскрывать шкатулки в сокровищнице судьи. Наверное, искал документ, отправивший его в рабство. Некромант не стал задерживаться или окликать нашего соучастника в ограблении. Напротив, добавил скорость чтобы быстрее миновать проход и остаться незамеченным. Далее в моих глазах потемнело. Чувство полета, мягкие подушки приняли меня в свои нежные объятия и срывающийся от беспокойства голос некроманта. «Гони! Домой, скорее!» Далее я провалилась без памятства. В себя пришло от того, что кто-то пытался напоить меня отваром из корней животворца, горьким и противным. Он тек по губам, скулам и шеи, убегал ручейками за ворот рубахи, и лишь единая капля попала на язык. Но ее хватило, чтобы взбодрить меня и заставить сморщиться. Я завертела головой, уворачиваясь от мерзкой жидкости, но была все таки поймана, и меж моих зубов проскользнула ложка с лекарством. Я скривилась, но выплюнуть мне не дали, запихнув следом кусочек засахаренного меда. Тая сладость перебила горький вкус, она с той же желудка, начал действовать, восстанавливая мой организм и утраченные силы. Успел, выдохнул знакомый хрустящий голос. Некромант? Не может быть. Столько эмоций в одном слове, и облегчение, и радость, и остатки пережитого испуга, и много еще того, что я как не силилась не могла понять. Чтобы удостовериться в своих догадках, пришлось открыть глаза. Надо мной действительно нависал некромант. Медальон с иллюзией он снял. А потому я увидела громадную темную фигуру. Чернильный обездный глаз с ожиданием сверлил у меня взглядом. «Что успел?» – вытолкнул я вопрос. «Просто чтобы что-то сказать, так как испытал неловкость, обнаружив себя почти нос к носу с некромантом». Мужчина сидел на постели и держал меня в объятиях, практически сплянав своими длинными руками. Предотвратить твою смерть! фыркнул Дэй да, из-за спины некроманта. Телохранителей я не увидела, но по тону сказанного догадалась, что тот, как обычно, мной жутко недоволен, да и хотел бы вставить неласковый эпитет, однако присутствие хозяина вынуждало его сдерживаться. Некромант взмахнул рукой и, судя по звуку прикрывающейся двери, телохранитель незамедлительно вышел. «Этот сумасшедший агапион чуть не выпил меня досуха». Вспомнила я недавние события и всхлипнула. Только сейчас до меня дошло, что все могло очень плохо кончиться, если бы не вмешательство некроманта. «Это ты, сумасшедший, бросилась за собакой в незнакомое подземелье?» «Укорил меня мужчина». Даже маска не могла скрыть его недовольство, проступившее на лице. Я повозилась в мужских руках в надежде, что некромант отпустит меня, но он просто перехватил поудобнее, будто и не заметил, насколько мне не по себе от его слишком крепких объятий. Впрочем, некромант ни разу не проявил себя в качестве мужчины. Наверняка Евнух, чего мне его смущаться. Попыталась успокоить я себя. Кто же знал, что в подземелье добропорядочного судьи Спрятана столь ужасная тайна. Проворчала я, не желая признавать собственную глупость, так как, повторись, ситуация заново, и я поступила бы точно так же». Некромант покачал головой. «Скорее грустная», – тихо возразил он. «Скрывать это всех больного брата тяжело». «Но зачем? Побоялся позора, осуждения, пошатнувшегося авторитета?» «Не только». Ты же видел, на что способен Агапион. А ведь он в антимагических оковах Если народ узнает, то перепугается и потребует смерти для неуправляемого мага. С доводами некроманта сложно было спорить. Не сомневаюсь, что казни Агапион не заслужил. Судья его все это время прятал и держал в узде. Продолжил объяснять некромант. Безумец просто не мог никому навредить. Кроме меня. Но я промолчала. Все-таки мы сами нарушили закон и влезли в чужой дом без разрешения. Как говорится, по делу. Но почему? Я хочу сказать, что с ним стряслось. Кто знает. Горе, с которым не смог справиться. Повреждение мозга. Неверное применение магии. Все, что угодно. Не думай об этом. Я вообще забудь то, что ты видела. Попросил некромант. Мы проникли в чужую тайну, о которой никто не должен был узнать. «Понимаю». «Вряд ли. Но я тебе объясню». Судья так тщательно скрывал свой секрет, что сейчас не позволит никому его раскрыть. Особенно каким-то домушникам. Он применит всю власть закона, что в его руках, чтобы уничтожить того, кто посмел сунуть свой любопытный нос в его дела. Ну, я не специально, просто майка. Кстати, что с ней? Она осталась там?» «Про не хочешь узнать?» — поинтересовался некоромант. Хоть и страстно, но уголки его губ дрогнули. Наверняка, как обычно, оделался легким испугом. Не угадала. Когда мы уходили, он оставался в тайнике, продолжая его грабить. Ну что? Разве не заметил охранную сеть? Да я особо и не присматривалась. Ни чужие сокровища, ни к чему. Но раз там была охранка, от чего она впустила горовато? Если я правильно расшифровал плетение. Горовата не сможет выйти из помещений, пока судья самолично не аннулирует заклятие. Кроме того, я видел простейшую сигналку, отправляющую сообщение жандармам при входе в тайник чужака. «Мы чуть не попались». «Именно. Из-за твоих догонялок с и и с агапионом, мы едва не влипли». Вовремя смылись. Еще несколько минут и жандармы схватили бы не только горовато, но и нас. «Ты успел не только спасти меня» но и вытащить нас из подземелья до появления жандармов. То есть у нас получилось, пробормотала я, не смея поверить, что наша задумка не провалилась. Так и есть, план полностью выполнен. Агапион выпал из списка искомых, а горовато сам бесчистил свое имя и навлек позор на семью. Я повторила про себя слова некроманта, с удовольствием катая их на языке. Наконец Горовата получит по заслугам. «По-настоящему?» «Довольно», — верно угадал мое молчание мужчина. «Остался Максимилиан?» — задала я встречный вопрос, не желая спугнуть вот-вот намечающийся успех. «Можно сказать и так», — уклончиво отозвался некромант. «Почему не слышу торжества в голосе? Разве по остаточному принципу не выходит, что из искомый человек есть член посольской делегации?» «Я скорее склонен читать обратное», — странно ответил мужчина. «Но встретиться с ним не помешает. К концу недели будь добра встать на ноги и окрепнуть». «Зачем? Разве я вам понадоблюсь?» «Все непременно». «И так посмотрел, что мое лицо запылало. Я отвернулась, не зная, куда спрятать глаза. Он что-то определенно имел в виду или просто брякнул». Не сразу до меня дошло, что некромант говорил всего-то о намечающемся приеме, на котором мы договорились появиться вместе. А потому письмо с благодарностью за приглашение и согласие прийти давно ушло к главе. И отчего я так реагирую на него? А он? Почему он до сих пор держит меня на руках? Корнем животворца напоил. Выплюнуть не дал. Что ему еще от меня нужно? «Майка», — пришла спасительная мысль. Что с ней? Все в порядке с твоей собакой, догнала нас еще в подземелье. Стащила с какую-то тряпку и вместе с ней спряталась в днище экипажа. Доехала с комфортом домой так же, как и ранее, до поместья судьи. Сейчас спит в своей конуре. Я кивнула, не поднимая глаз на некроманта. Хорошо, что своей ульница не пострадала. Горовато нас не заметил? Скорее всего, нет. Ему было некогда. А если все-таки? неважно кто ему поверит. Никаких дел у меня с судьей никогда не было. В деньгах не нуждаюсь. С чего бы мне идти его грабить? Если бы нас поймали, другое дело. А слова рабам, предавшего своего хозяина, не имеют веса. А майку? Зачем ему смотреть на собаку, когда перед носом сказочные сокровища? И то верно. Жадность гравата не имеет границ. Ты некий он верно помешался от счастья. К тому же собака его собственная, а потому опять-таки ничего невозможно доказать. Будем надеяться, что так. Я поел узело, устав сидеть в одном положении. Некромант шумно втянул в воздух. Перепугавшись, не отдавил ли ему что-нибудь невзначай, я вскинул на него глаза. Мужчина смотрел на меня с таким ошарашенным видом, будто только проснулся и недоумевал. Откуда я взялась? Мой язык непроизвольно облизал губы, ставшие нестерпимо сухими, и взгляд некроманта на долгую минуту прилип к моему рту, после чего стал еще более затравленным. Завтра и узнаем. Пробормотал он, торопливо саживая меня на кровать. Ложи спать, уже поздно, я скоро приду. И скрылся за дверью. Ждать его я не стала, как и было велено, легла в постель. И накрылась по самую макушку одеялом. Да, чего же неловко? Он забылся, а я. Я, получается, сидела у него на коленях, словно так и должно быть. Кошмар! Спать скорее заснуть, и не встречаться с ним взглядами хотя бы сегодня, а завтра все станет не таким уж и важным. А на утро и вправду стало не до того. Выскользнув за дверь спальни Кроманта, пока тот не успел открыть глаза. Я прибежала на кухню. А там ранняя пташка Лия вся в слезах. «Что? Что случилось?» Подскочила я к ней. «Моя!» Слипывая принялась объяснять девушка. «Что с ней?» Я бросилась к окну, но к моему облегчению собака не просто оказалась на месте, но и в полном порядке. Лежала себе в конуре, выснув нос наружу и довольно жмурилась в лучах восходящего солнца. Лия, Мая, она сегодня родила щеночков, сквозь рыдания сумела-таки произнести рабыня. Ну, растерялась я, это же хорошо, нет? Лия отрицательно затрясла головой. Нет, переспросила я. Почему? Один ух. Ух, какой толстый! Неловко пошутила я. «Не, умер. а а, -а. Лия спрятала лицо в рукаве рубахи. В душе всколыхнулась боль собственных потерь. Но я ее затолкала подальше и полностью переключилась на девушку. Такая чувствительная. Вряд ли она, как и я, испытала в свое время невосполнимую утрату. Лия еще так молода. Но тогда бедняжка так убивалась из-за щенка, которого увидела один-единственный раз в жизни. Доброе. И где он?» – осторожно спросила я, не зная, каким образом утешить девушку. «Я Леху сказала, а он у...» «Тоже умер?» Тут я перепугалась не на шутку. «Не, унес его». «А, понятно». Я перевела дух. «Ну подожди, ты говорила, что Майра родила щенят, то есть ни одного». «Не, двоих». А второй, что? Живой. Фух, теперь я знал, что следует сказать Илье. В таком случае хватит разводить сырость. Вместо того, чтобы оплакивать одного, порадуйся другому. Ну, вытирай скорее слезы. Нужно позаботиться о малыше, который жив. Как? Подстилку потеплее, на воспеченной маме похлебку по наваре. Так моя сама себе одеяла, детская откуда-то приволокла. «А похлебку я мигом». Лиза засуетилась, готовя собаке еду, а я призадумалась. «Уж не это гапион или тряпочка принесена? И что у нее такого особенного, что нужно было тащить ее аж из подземелья?»